Глава 33. Йока очнулась от ужасной боли. Открыв глаза, она сразу же посмотрела на свою руку. Ее проткнули мечом. Сперва Йока не поняла, на что именно она смотрит. Меч стоял вертикально, рукоятью к небу. Спустя пару секунд боль привела ее в чувство. Меч пригвоздил правую руку к земле. Узкий клинок глубоко вонзился в ладонь. Пульсирующая боль волнами прокатывалась по руке. Йока осторожно попробовала пошевелиться и завопила от боли. Превозмогая боль и головокружение и стараясь не шевелить правой рукой, Йока приподнялась. Дрожащей левой она ухватилась за рукоять меча. Закрыв глаза и стиснув зубы, она выдернула его из руки. Боль пронзила все тело. Отбросив меч в сторону, Йока прижала раненую руку к груди и повалилась на землю рядом с мертвым зверем. Она даже не кричала. Боль была настолько сильной, что ее тошнило. Корчась в вагоне, она кое-как дотянулась до драгоценного камня и сорвала его со шнурка. Стиснув зубы, она прижала его к правой ладони и взвыла от боли, свернувшись в позу эмбриона. Магия камня спасла. Боль ослабла. Спустя несколько минут Йока смогла сесть. Она приложила драгоценный камень к ране и осторожно попыталась пошевелить пальцами но не чувствовала ничего ниже запястья. Камень она оставила раны. Раскачиваясь из стороны в сторону, она прижимала раненую руку к груди. Кое-как, разлепив глаза, Йока посмотрела на небо. Красноватые облака все еще нависали над ней. Она пролежала без сознания не так уж долго. Кем была эта женщина? почему она так поступила с ней. Эти мысли кружились в голове, но Йока была не в состоянии думать о чем либо Оглядевшись по сторонам, она нашла меч. Схватив его, она прижала его к себе вместе с правой рукой. Некоторое время она продолжала лежать, свернувшись клубочком. Затем она услышала чей-то голос. «Ох!» Она посмотрела в сторону, откуда раздался голос. Там стояла маленькая девочка. «Мама!» — позвала девочка, обернувшись через плечо. Йока заметила спешившую к ним женщину. Не обращая внимания на девочку, Йока принялась рассматривать ее мать. Она выглядела достаточно обыденно и, судя по всему, была из бедного сословия. За ее спиной болтался большой мешок. Когда мать с дочерью приблизились к ней, на их лицах отразилось волнение. Увидев валяющиеся на земле трупы Йома, они отпрыгнули от них, поморщившись. Йока не могла пошевелиться. Она лишь лежала и беспомощно смотрела на них. «Они помогут мне!» Промелькнула в голове мысль до того, как тревога овладела ей. В этот раз ей действительно нужна была помощь. Боль хоть и поутихла, но все еще не прошла до конца. Йока была обессилена. Она сомневалась, что сможет хотя бы подняться на ноги. Так что она испытывала скорее подозрение, нежели облегчение. Всё складывалось слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Что с тобой?» — спросила девочка, прикоснувшись маленькой рукой к лицу Йока. Ее мать помогла Йока сесть. По какой-то причине тепло, исходящее от женщины, показалось Йока неприятным. «Что с тобой случилось? На тебя напали эти звери? Ты ранен?» Женщина перевела взгляд на правую руку Йока и вскрикнула. «Что это? Подожди-ка!» Порывшись в рукаве своего кимоно, она достала оттуда кусок ткани размером с полотенца для рук и перевязала им руку Йока. Девочка сняла с плеч свой небольшой мешок, достала оттуда флягу для воды из бамбука и протянула Йока. «Будешь пить?» Йока засомневалась. Она никак не могла отогнать чувство тревоги. Фляга лежала в мешке девочки, так что наверняка она сама ей пользовалась. Вряд ли вода была отравлена. Да и не похоже было, что ее недавно открывали. Собравшись силами, Йока кивнула. Девочка вынула пробку и двумя руками поднесла флягу к губам Йока. Тёплая вода смочила ей горло. Дышать сразу стало намного легче. — Ты должна быть голоден, — заметила женщина. Йока не ощущала голода, но помнила, что была близка к истощению, так что она кивнула. Когда в последний раз ты что-нибудь ел? Йока не смогла вспомнить точное количество дней, так что она промолчала. Мам, у меня есть жареный хлеб. Нет-нет, он не подойдет. У нас есть что-нибудь сладкое. Конечно! Девочка заглянула в мешок матери. Йока заметила внутри несколько разномастных банок. Палочкой она зачерпнула из одной густой сироп. Ранее Йока уже видела людей с подобными банками. Должно быть, это были торговцы с сиропом. «Держи». В этот раз Йока согласилась, не раздумывая, и взяла палочку левой рукой. Сладкий вкус сиропа растекся по рту. «Ты путешествуешь? Что с тобой случилось?» Йока не стала отвечать. Она не хотела говорить правду и слишком устала, чтобы придумывать ложь. «Должна заметить, ты выглядишь весьма хорошо для жертвы Йома. Встать сможешь? Солнце скоро сядет. Неподалеку есть деревня у подножия горы. Дойти сможешь?» Йока покачала головой. Она собиралась сказать, что не хочет идти в деревню, Но женщина подумала, что она не может двигаться. «Гёкуя, беги в деревню и позови кого-нибудь», — повернувшись к девочке, сказала она. «Поторопись, времени немного осталось». «Хорошо, мам». «Я в порядке», — Ёка приподнялась. «Спасибо вам большое», — произнесла она будничным тоном, словно отказываясь от сделки. Кое-как поднялась на ноги, и направилась к крутому склону на другой стороне дороги. «Подожди-ка, что ты делаешь?» Йока не знала, что она делает, так что не стала отвечать. «Подожди, солнце почти село. Если ты сейчас пойдешь в горы, тебе конец!» Йока медленно перешла дорогу. Каждый Но... шаг отдавался болью в правой руке. Пойдем в деревню с нами!» Сложившуюся ситуацию... Нужно было хорошенько обдумать. Забраться по склону, пользуясь только одной рукой, было довольно сложной задачей. Мы, путешествующие торговцы, направляемся в Бакура. Тебе нечего бояться. Ну уже, пойдем в деревню. Йока схватилась за корень, торчащий из склона. Подожди, куда ты торопишься? почему ты не хочешь воспринимать свое состояние всерьез йока бросила взгляд через плечо женщина ошарашенно смотрела на нее ее глаза были наполнены ужасом пожалуйста оставьте меня в покое если я пойду с вами в деревню могут возникнуть проблемы о чем ты солнце садится а ты ранен да поэтому вам лучше поторопиться с вами маленький ребенок подожди я уже привык спасибо за сладости женщина озадаченно смотрела на нее возможно ее доброта была искренней а может притворством йока не была уверена ни в одном из вариантов она вновь попыталась вскарабкаться по склону как вдруг девочка окликнула ее обернувшись йока увидела что девочка протягивает к ней руки. В одной руке была бамбуковая фляга, а в другой — стакан до краев, наполненный сиропом. «Возьми, тебе не хватит того, что мы дали тебе до этого». Но Йока посмотрела на женщину. «Всё хорошо. Идем, Йоко». Девочка поставила стакан и флягу на землю перед Йоко, после чего вскочила и побежала обратно к матери. Йока невидящим взглядом смотрела на то, как они берут свои мешки. Она не знала, как ей ответить. Спуская с холма, мать с дочкой периодически оглядывались на неё. Когда они исчезли из виду, Йока подняла с земли стакан и флягу. Калини дрогнули, и она села на землю. Так будет лучше. Она не знала, были ли их намерения добрыми, Их отношение вполне могло поменяться, когда они пришли бы в деревню. А даже если и нет, то кто-нибудь все равно мог узнать, что йока Кайкяку, и ее выслали бы куда следует. Нужно быть осторожной, хоть это и болезненно. Она не могла никому доверять, не могла ничего ожидать от других. Стоит ей проявить беспечность, и за этим тут же последует болезненная расплата. «Они ведь могли помочь тебе, понимаешь?» Опять этот ненавистный голос. «Это могла быть ловушка», — ответила Йока, не поворачивая голову. «Возможно, но мало кто захочет вообще тебе помогать». «Скорее всего, никто и не будет». «Как ты собираешься пережить ночь, учитывая твое ранение и состояние в целом?» «Как-нибудь переживу». «Лучше догнать их, разве нет?» «Мне и здесь хорошо». «Девочка, ты только что потеряла свой последний шанс на спасение!» «Замолчи!» Развернувшись, Йока махнула мечом в сторону голоса, но голова обезьяны уже исчезла. Остался лишь постепенно затухающий громкий хохот. Йока посмотрела обратно на дорогу. Сгущались сумерки. С неба начали падать первые капли дождя, усеивая дорогу множеством черных точек.